Вика вышла на улицу и, достав из сумки мобильной, принялась рыться в контактах. Найдя тот, что искала, она нажала на вызов абонента. «Лина, привет! Мне нужно увидеться с тобой. Срочно!» Голос на другом конце ответил утвердительно, и Вика, выдохнув, поплелась в сторону кафе, где они договорились встретиться с подругой. Войдя внутрь, Вика выбрала столик и, заказав себе кофе, стала ждать собеседницу. Увидев Лину в дверях, она слегка поморщилась от ее внешнего вида. Подруга никогда не заморачивалась по поводу своей внешности. Одевалась в то, что удобнее, но даже это не мешало парням слетаться на нее, как мохи на мед. Ее природную красоту ничего не могло испортить. Лина подошла к столику, небрежно бросила сумку в кресло, а на соседнее опустилась сама. Она подняла взгляд на Вику и на церемонии спросила, что случилось. Вика, давно привыкшая к манере общения подруги, слегка покачала головой из стороны в сторону и ответила. — И тебе привет, дорогая подруга. Тоже рад тебя видеть. Лина закатила глаза. — Кому нужны эти формальности? Ты же позвала меня не потому, что соскучилась. К тому же у меня мало времени. Давай к делу». Вика согласно кивнула, чтобы не спугнуть подругу раньше времени, и начала свой рассказ. «Ты помнишь, я рассказывала про своего красавчика боссу «Не дожидайся ответа Лины», девушка продолжила. «Так вот, я хотела создать с ним семью. Думала, у нас все серьезно». А этот козёл просто использовал меня для своих постельных утех. — Иными словами, ты хотела, чтобы он стал твоим спонсором, а он оказался умнее, — напрямую спросила Лина. — Только не говори, что у тебя были сильные чувства. Ни за что не поверю. — Предупреждаю сразу. Если тебе чего-то от меня надо, рассказывай, как есть. — Нет, конечно, ты права. Он был идеальным вариантом моей беззаботной жизни. «Ну, один фиг поступил, как козел. Вика возмущенно фыркнула и продолжила. «Но он сказал мне, что кроме секса ему меня ничего не нужно. Как он посмел?» «Сказать тебе правду?» «Действительно. Надо было делать вид, что у вас любовь». Лина не понимала возмущения подруги. Она не признавала ложь, подлость и предательство. Но когда человек говорил правду, он заслуживал ее уважения, какой бы она ни была» даже ни разу не видя этого мужчину, девушка уже уважала его за честность. «Что ты хочешь от меня? Ты ведь позвала меня явно не для того, чтобы пожаловаться на очередного хахля». Вик помялась несколько секунд и, сделав жалобные глаза, посмотрела на Лину. «Помоги мне его наказать! Пожалуйста!» Она сложила руки в умоляющем жесте. «Продолжай!» «У тебя ведь дар! Помоги узнать, что у него в голове! Может, он просто испугался моего напора?» «Нет», — ответила Лина, не дожидаясь продолжения. «Ну, Лина, ну, пожалуйста, что тебе стоит?» «Вика, это скорее не дар, а проклятие. И ты ведь знаешь, что он работает только на некоторых мужчин». Лина серьезно посмотрела на подругу она понимала что так просто не сдастся и готовила доводы для отпора он же красавчик он должен вызвать у тебя нужные эмоции чтобы в твоей голове включился тумблер чтения мыслей продолжала вика уговаривать подругу что ты хочешь взамен я еще даже не поняла чего ты от меня хочешь как я могу оценить это лена понимала, что Вика не оставит ее в покое, пока не испробует на ней все свои аргументы. — Ну вот это уже конструктивный диалог. Я хочу узнать, что он на самом деле думает обо мне. И если он действительно меня использовал, разожги его интерес и пошли, как ты умеешь. У Вики загорелись глаза, она улыбнулась и продолжила. — Я все придумала. У него в понедельник какие-то переговоры. А я ушла. Ему нужен срочно секретарь. Я дам тебе номер телефона начальницы отдела кадров. Ты позвонишь и спросишь о работе. Ну, а дальше как получится? — Вика, остановись, — прервала девушка полет фантазии подруги. — Ты не забыла, что я вообще-то уже работаю? — Ты же работаешь на себя. Что тебе мешает продолжить это делать в теплом уютном офисе? Но я никогда не работала секретарем. Как ты себе это представляешь? Алина, ну, пожалуйста, я буду всегда на связи. Ну что ты, кофе сварить не сможешь, расписание босса составить и напечатать что-то? Ты же такая талантливая у меня. Века накрыла руку Лины и слегка сжала пальцы. — Ты же знаешь, что подхалимство я тоже терпеть не могу. Нахмурив брови, сердито произнесла Лина. «Дачку тебе свою подарю, когда все закончится!» Продолжала Вика, повышая ставки. «Ты так сильно хочешь ему отомстить!» «Ради чего, Вика?» «Потому что не ты его бросила, а он сразу границы озвучил». «Можешь считать это местью за мою задетую гордость!» Вика смотрела на Лину, ожидая ее решения, и робко улыбалась. «А если он захочет со мной переспать?» Что мне в таком случае делать? Наслаждаться множеством ярких арказмов. Трахается он как бог. Ты получишь огромное удовольствие. Я больше не претендую на него. Просто хочу, чтобы ты его использовала, как он меня. Если во время секса он не будет много думать, — прокомментировала Лина. Хорошо. Но у меня есть несколько условий. Первое я могу отказаться от продолжения в любой момент. Второе. Независимо от того, чем закончится вся эта авантюра, исход не повлияет на наши с тобой отношения. «Спасибо, Лина! Я знала, что могу на тебя положиться!» Вика вздохнула с облегчением и напутственно продолжила. «Только прошу тебя, не влюбись в него. Он тот еще искуситель. Еще чего!» Округлив глаза, фыркнула Лина. Но я тебе ничего не обещаю. Скажи мне, во что деваются для долбанных офисов? Деловой стиль. Не волнуйся, твой гардероб я возьму на себя. Но ты придешь в своем балахоне. вик закатил глаза и раздраженно цокнула. Но это не балахон, но очень удобный, мягкий и теплый кашемировый свитер. В нем я чувствую себя комфортно, в отличие от твоих идиотских костюмов и платьев, в которых кишки сжимаются, руки не двигаются нормально, и сесть боишься. Вдруг на заднице ткань треснет от натяжения. Ой, ну не надо утрировать. Я сегодня составлю тебе идеальное резюме и отправлю на почту. А завтра ты позвонишь Татьяне Макаровой в отдел кадров. Девушки обговорили детали и разошлись. Только придя домой, Лина задумалась над тем, как легко у Вики получалось каждый раз втягивать ее в свои авантюры. «Зачем ты вообще на это согласилась, идиотка?» Она ругала себя весь оставшийся вечер, но сейчас она уже не могла отказаться, не попробовав хотя бы устроиться на эту работу. «Ладно, схожу разок. Надеюсь, что меня не возьмут». И тогда причины для отказа не нужно будет придумывать. Лина лежала в своей кровати и вспоминала, как они с Викой познакомились. Они сблизились около пяти лет назад. В то время девушки учились на втором курсе института. Вика тогда, как и сейчас, мечтала о беззаботной жизни, которую ей должен был обеспечить состоятельный покровитель. Ну, или его перспективный сын. А Алина мечтала избавиться от своего дара, который мешал ей, как надоедливая муха, вторгаясь в самый неподходящий момент в ее мысли и не поддаваясь контролю. К ним на курс перевели симпатичного парнишку из какого-то более престижного университета. Его богатый отец отказался прикрывать очередной поступок, пытаясь проучить сына. Костью это не остановило и не направило на путь исправления – Скорее, наоборот, он стал глумиться еще сильнее. Клубы, вечеринки, девушки. Мальчик-мажор прожигал жизнь на полную катушку. Лина не понимала, почему ее дар чтения мыслей сработал на него. Ведь он был ей неприятен. Видимо, отвращение вызывало лишь манера его поведения. А выработка организмом гормона симпатии и любовного влечения фенилотиламина — Происходило инстинктивно. Накануне одной из вечеринок, которые Кости устраивала регулярно, Лина увидела, как он разговаривал со своим другом о деталях организации. После того, как мимо них прошла Вика, она услышала мысли Кости. — Ничего шлюха, сегодня ты получишь то, чего так долго хочешь. Немного волшебного порошка в твой бокал, и мы будем развлекаться всю ночь. А потом я пошлю тебя куда подальше. Лина не знала, что ей делать. С Викой они не ладили, потому что та считала, что девушка не дотягивает до ее уровня великолепия. Вика была стройной блондинкой модельной внешности. Глаза цвет карамели, пухлые губы, маленький чуть вздернутый нос. Внешность девушки была ее оружием. И она с большим вниманием и трепетом относилась к каждой детали, доводя ее до своего идеала. Если она просто все расскажет Вике, та ее высмеет и уйдет. Тогда Лина решила заманить девушку в свою комнату общежития, сказав, что ее попросил прийти к и запереть. План Лины сработал. Девушки оказались заперты вдвоем в комнате. Сначала Вика барабанила кулаками в дверь, затем угрожала, пыталась позвонить, но Лина была непреклонна. Когда же Вика успокоилась и, смирившись, села на соседнюю кровать, Лина вздохнула. — Зачем ты меня заперла здесь? Что тебе от меня нужно? — со злостью спросила Вика. — Я слышала, что Костя на вечеринке хотел напоить тебя веселым порошком и развлекаться с тобой всю ночь. — Мы с тобой не особо ладим, и ты не стал бы меня слушать. Поэтому пришлось действовать решительно. — Прости, — спокойно ответила Лина, посмотрев собеседнице в глаза. Вика недоверчиво прищурилась. — А тебе какое до этого дело? — чего ты такая добрая? — Никакого. Просто не захотела, зная это, стать даже косвенно виновницей того, что могло с тобой произойти. Лин пожал плечами. Девушки некоторое время молчали. Вика заговорила первой, обреченно вздохнув. Раз уж ты сорвала мне вечеринку, может, у тебя найдется что-нибудь выпить? Все-таки сессию сдали. Сегодня пятница. Есть перцовка. Бабушка прислала, когда я простыла. Для растирания. Тахи. сейчас разотрёмся, и стакан не забудь. Так девушки сблизились. На следующий день, узнав, что их однокурсницу увезли в больницу с отравлением наркотическим веществом и признаками насилия, Вика сильно испугалась, что на месте этой девушки могла быть она. То, благодарив Лину, она извинилась за все, что наговорила той накануне. С тех пор они стали ближе общаться, дружить и помогать друг другу во всем. Спустя время Лина рассказала Вике правду что слышала не разговор о мысли кости и о своем даре, который передавался по женской линии ее семьи из поколения в поколение. Каждая женщина слышала мысли понравившихся ей мужчин ровно до тех пор, пока не испытает взаимную любовь. Вика сначала не поверила подруге, но, проведя несколько экспериментов, была в восторге от этой новости, в то время как Лина хотела хоть немного побыть обычной девушкой, которая развлекается по полной, совершает юношеские ошибки, окунаясь в омут первой любви и не слышит, Испорченные подростковые мысли понравившихся ей парней. Хотела просто влюбиться, напиться, совершить необдуманный поступок и жить, не думая ни о чём.